Глава сорок шестая. Наместник Арина. Вы можете меня отпустить, не убегу. Заверила я Карвера. Теплые ладони наместника почему-то слишком остро чувствовались через мой тонкий свитер. Возможно, я просто замерзла, ведь от капсулы с ириной ощутимо веяло холодом. Почему я должен вам доверять? Нагло поинтересовался чиновник, крепче прижимая меня к себе. Прекратите, Дейл. Я не совершила никакого преступления, сбежав от вашего идиотского отбора и всех тех стервятников, которые решили за мой счет заняться спасением вашей колонии. По вашему, мне стоило подождать, когда меня лишь отправят и на законных основаниях превратят в общественный инкубатор? Начала злиться я. Я делал все, чтобы этого не допустить. И чем вы мне отплатили? Не сдавался наместник. Готов поклясться, что почувствовал горячее дыхание мужчины. у своего уха, иначе от чего по спине пробежала волна колких мурашек. Я не буду оправдываться. До сегодняшнего дня я ни о чем вас не просила, и не пытайтесь выставить меня преступницей. Никакого закона я не нарушила, покинув вашу гостеприимную колонию. Более того, я выполнила свое обещание, нашла пять супругов. заявила я, сбрасывая с себя руки Карвера. Вот как? Полагаю, вы всё же ослушались моей настоятельной просьбы и сделали своих помощников мужьями. Наверняка, тот ваш спутник тоже один из счастливчиков. Конечно же, Шотперс. Кто же оставшиеся двое кандидатов жалостно поинтересовался наместник. Почему двое? Вы назвали четверых мужчин. Даже растерялась я от такой арифметики. Доктор, а какой-то из помощников принадлежит одной генной линии? А в условиях было пятеро представителей с различными наследственными признаками, напомнил мне мужчина. Ну тогда почти выполнила. И почему я вообще обязана прогибаться под вашу систему? Отберёте деньги, так, пожалуйста. Я всё равно не потратила оттуда ни копейки. У волича шеда он для вас сейчас важнее, чем эта работа для него. Не оплатить услуги Рамы и Сейма вот это даже смешно, продолжала злиться я. Наверное, мы бы ещё много чего успели с Дейлом Карвером наговорить друг другу, но у меня громко и жалобно заурчало в животе. А что? Я только утром выпила кофе с булочкой и поклевала немного голубой клубники, а потом было ни до еды. Почему с вами так сложно, Арина? Пойдёмте, я вас накормлю. Потом продолжим нашу беседу. Устала взъерошив волосы, произнёс наместник, поймав мою ладонь, чтобы проводить на кухню. Это со мной сложно. Да я ни с кем, кроме Дейла Карвера, так не собачилась. Собственно, я только сейчас это осознала, задаваясь вопросом, почему вообще так остро реагирую на этого мужчину. Кухня в особняке наместника была большой, но всё же меньше, чем в нашей шахте. Интерьер своим холодным совершенством напоминал обстановку в доме Шада: чисто, модно, но не чувствовалось уюта. Не было каких-то хозяйских мелочей, или даже небольшого беспорядка, который всегда присутствует в обжитых помещениях. Отодвинув передо мной стул, мужчина дождался, пока я присяду, а потом вынул из холодильника несколько боксов с ресторанными закусками. Причудливо украшенные тарталетки, канапэ, маленькие бутерброды, поставив передо мной блюдо, наместник подогрел содержимое другой коробочки и поддвинул мне тарелку, наполненную горячей молочной кашей. Пока я наслаждалась вкусным и лёгким ужином, наместник молча пил кофе, не сводя с меня странного, нечитаемого взгляда. "Я не могу больше тянуть, Арина. Максимум через 2 дня я должен представить выбранных тобой мужей. Два помощника и какой-то бродяга станут плохим дополнением к скандальному браку с доктором Пирсом". Немного успокоившись, Дейл опять перешёл на ты, когда мы его побега Мужчина начал беседу, когда я расправилась с кашей и перешла к горячему чаю. "Значит, не буду разочаровывать зрителей и останусь верной своему выбору", упрямо отозвалась я. "Но я бы на твоём месте прямо сказал, что хочешь стать её мужем, а то так и будете дальше собачиться, ходя вокруг да около", заявил вошедший в кухню блондинистый врач, по-хозяйски вынимая из холодильника бутылку пива. Вил строго одёрнул министра Дел Карвер. Вроде бы большой мальчик, и ведёшь себя как начал блондин, но наместник Сердито ударил ладонью по столу, заставляя приборы жалобно цыкнуть, а его приятелей замолчать. Наверное, у всех врачей свои образные чувства юмора и такта. Он же очень безцеремонность Уильяма напоминала поведение моего старшего мужа. Кстати о нём. Как шат, спросила я. Рана хоть и достаточно глубокая, но всё же не смертельная. Зашили грубо, но правильно, поэтому моего вмешательства не потребовалось. Почистил рану, сделал Персу пару волшебных инъекций и поместил в регенерационный гель. К утру будет как новенький, с улыбкой сказал Бландин. А где Айк? уточнила я у министра. Остался с Персом. Правда, мне пришлось заверить второго вашего супруга в том, что дел вас не съест, и даже не укусит. Глотнул финтерный напиток прямо из бутылки, заявил врач. Вел тебе не пора домой? Сердито поинтересовался наместник у своего друга. С какой стати? Я собираюсь увидеть твое лицо, когда госпожа Шапкина наконец расскажет тебе о четвертом пассажире флайта. Я ведь не ошибся? Вы еще не поведали Дейлу о своей находке? Ехидно отозвался блондин, предвкушая реакцию Карвера. А я тяжело вздохнула, предчувствуя второй раунд перепалки с наместником.